Глава 14. Мы убиваем преступников только в самом крайнем случае, если нет другого выхода, заметила девушка. Чаще всего воины света отправляют их туда, где им самое место: в тюрьму или психиатрическую лечебницу. Но если старейшины получают видение о том, что преступник сбежит или выйдет оттуда, и будет продолжать зверство. Нам ничего не остается, как убить его, объяснила она. «Но вы же нарушаете закон», — возмутился Даниил. Они подошли к очередным дверям, на которых был наклеен веселый плакат с надписью «Есть такая профессия — Родину зачищать». «Здесь находится отдел зачистки», — объяснила Ника, проигнорировав его последнюю фразу. «В задачи отдела входит избавление от Олик, чтобы никто не мог выйти на след нашего ордена и связать с нами какие-либо преступления». Неприятности с органами внутренних дел нам не нужны, сам понимаешь. Ребята из этого отдела уничтожают улики, с помощью гипноза корректируют память нежелательным свидетелям. Транспортируют задержанных преступников к месту их дальнейшего пребывания, в тюрьму или психушку. А при наличии трупов отвозят убитых в морги, где работают наши люди. «Если я останусь с вами, меня посадят», — уверенно заявил Даниил. «Нет, мы этого не допустим». и слишком симпатичен для тюрьмы». С улыбкой поддела его Вероника. Когда они проходили мимо одной из комнат, ее двери медленно приоткрылись, и перед взором Даниила предстал небольшой засушенный птеродактиль с расправленными крыльями, пришпиленный на окне вместо занавески, разбросанные на стульях горстки старинных золотых монет и внушительных размеров оружия на столе, с виду напоминающее что-то среднее между пистолетом и пулеметом. На подоконнике ярким пятном олел запертый в птичьей клетке на массивный замок небольшой горшочек с нежным цветочком, похожим на герань. А с потолка свисали невероятной красоты сияющие кристаллы. «Что это?» — поразился он с открытым ртом, переступая порог комнаты Хантера. Словно ребенок в супермаркете игрушек, он стал озираться по сторонам и вдруг заметил огромное растение, стоявшее рядом с дверями. Редкие крупные зеленые листья, фиолетовую крапинку, перемежались с большим количеством колючек и массивных шипов. Растение угрожающе развернуло колючки в его сторону, и Даниил мог поклясться, что из глубины на него уставились два адски горящих глаза. «Нет!» — испуганно воскликнула Ника. Быстро схватив следователя за куртку, она дернула его назад. И очень вовремя. ибо огромная ветка с шипами размашисто воткнулась в косяк как раз в том месте, где полсекунды назад было плечо ее друга. Из ступора Даниила вывело покалывание в руках. Он словно в замедленной съемке увидел, как из его ладони вырывается огненный шар размером с блюдца и превращает в пепел половину агрессивного кустарника, пытающегося выдернуть колючие отростки из дверного проема. От страха уцелевшая часть растения тут же свернулась в клубок. «Ох, ёлки!» Расстроилась девушка, уставившись вначале на обугленный косяк, а потом — на дрожащий, испуганный кактус. «Хантер мне за это башку снесет. «Прости, пусик, он нечаянно», — извинилась она перед растением. Она вдруг почувствовала чей-то пристальный взгляд. Из дальнего угла комнаты за всем происходящим внимательно наблюдали маленькие черные хомячьи глазки. «Смайлик, ты нас не видел?» — обратилась она к зверьку. «Линяем отсюда», — заявила она пребывающему в легкой панике Даниилу и быстро повела его на первый этаж. «Ты видела? Ты это видела?» — в шоке повторял Даниил, протянув перед Никой свою руку. Они сели в коридоре на диван напротив шикарного вида столовой, оформленной как ресторан. в полуоткрытых дверях которые был виден рассерженный, гневно жестикулирующий шеф-повар Ордена, высказывающий Роману Алексеевичу претензии относительно пропавшего из морозилки мяса. «Святые небеса, что это было? Как это вообще возможно?» Даниил беспрестанно сжимал и разжимал ладони и крутил ею перед своим лицом. «Ничего удивительного», — спокойно заверила его девушка. «Ты же наш будущий старейшина. Ты и не на такое способен». С уважением посмотрела она на следователя. «Ты обладаешь огромным даром, и в ордене он обязательно раскроется. Кстати, став нашим старейшиной, ты будешь отдавать мне приказы, а я должна буду их выполнять», — улыбнулась она. «Правда?» Даниил попытался себе это представить. «Паразиты! Перлёныши!» Внезапно услышали они вопль, разнёсшийся по всему зданию. Хантер заметил повреждение. Вздохнула Ника. Она вдруг заметила, что будущий старейшина округлившимися глазами уставился на что-то в конце коридора, напрягся и инстинктивно вжался в спинку дивана. Обернувшись, Ника увидела домовед в зеленой военной униформе, который дружной колонной маршировали к столовой. Видимо, когда выступление Амели закончилось, эти существа почувствовали, что проголодались. Теперь за спиной каждого из них висел небольшой самурайский клинок, как усина, а к поясу Рэмбо по-прежнему были прицеплены плеть и наручники. Завершала их стройный ряд Амелис, тоже одетая в солдатскую униформу, но в туфлях на шпильках с большим розовым бантом на голове, и в кожаном шипованном ошейнике. «Плюшевый десант», — вспомнила девушка фразу Дмитрия. «У шеф-повара будут проблемы», — поняла Вероника. «Садюги, за что вы кактус споколечили изверги? Мо двери мои чем помешали? Я вас на атомы порву, распылю, скотинки недоразвитые!» Продолжал оглушительно возмущаться инопланетянин. Услышав гневный вопль Хантера, домовята остановились и, молча, с недоумением переглянулись. Рэмбо покрутил маленьким пушистым пальчиком у виска, и вся процессия невозмутимо продолжила свой путь».